Глава 31. Свободный и потерянный. «Что на тебя нашло?» — прошипела на хитроплецком Джимбель. Морщины на лице Ларша сделались глубже. Видать, взаимная неприязнь, которая всегда ощущалась между ними, не была напускной, лишь бы скрыть, что они работают вместе. Нет, они искренне презирали друг друга. Облочка пепла поведала, что меня заставят умолкнуть, ответил Ларш. Полный ненависти взгляд темных глаз Джимболи скользнул по коже Хатин, точно клинок плашмя. А это облачко, оно твой друг? резко спросила Джимболи. Ты ему доверяешь? Оно тебе добра желает. Голос ее дрожал. Она неотрывно смотрела на Ритер морчась всякий раз, когда птица вспархивала. Джимбали словно чувствовала, как трынь-трынь-трынь распускается невидимое полотно ее души. «А кто тебе, Джимбали?» Повинуясь порыву, эхом отозвалась Хатин. «Ей ты доверяешь? Она тебе желает добра?» «Она и ее дружки хотят твоей смерти», Рыбий кудесник, я последнее, что сохраняет тебе жизнь. Ложь. Хатин невольно перевела взгляд на Орелоу, у которой руки свело от ужаса. Ты служил целям тех, кто тебе платил. Теперь ты для них угроза. Это нам ты нужен живым. Нам нужна смерть твоих хозяев, и ты поможешь их отыскать. Еще минуты две назад ты и представить себе не мог что она переломает твоих рыбулек, а?» Речь Джимболи утратила уверенность, змеиное коварство. «Послушай, если это отродье выйдет отсюда, то спустит на нас убийц. А нет, так захватим в плен Орелоу и ее няньку. Награда будет нашей. Ты только голову не теряй». «Возмездие уже идет», — сказала Хатин. Молясь про себя, чтобы так оно и было. Но они послушают меня. Очень осторожно Хатин сдвинула повязку на руке. И Ларш, и Джимбели уставились, анимев, на ее татуировку. Это моя месть. Если я сохраню тебе жизнь, никто этого не оспорит. Тебя не убьют. Только не подпускай Джимбели к птице и отдай мне цепочку. «Ларш!» — с угрозой в голосе сказала Джимбели, когда тот вступил в комнату. Помедлив чуток, он сделал быстрый шаг Хатин, сунул ей в руку поводок Риттербита, забрал протянутого омара и спрятался девочке за спину. «Ну вот», — Хатин сглотнула, «она немного побаивалась от того, что за спиной у нее такой взрослый враг, как Ларш». А сейчас мы обменяемся, Джимболи. Взгляд Джимболи мерцункой заметался по комнате, дверь, в которую они все вошли, дверь балкона напротив, оценивающе пробежался по миниатюрной фигурке Хатин. Нет, сказала Хатин, стоило джимболи сделать полшага навстречу. Мы все выйдем вон тем путем. Она указала на дверь спальни. «Оставишь Орелоу у порога и отойдешь в сторону, а я привяжу поводок Ритербита к столбику кровати. Потом ты подойдешь к птице, а мы выйдем в дверь». Джимболи сердито нахмурилась, но все же кивнула. Медленно подвела Орелоу к двери и отступила на два шага. Сердце Хатин бешено колотилось, когда она привязывала цепочку к столбику балдахина. В одной руке она сжимала ножик, готовая полоснуть по цепочке, если Джимболи атакует. Теперь, сердце колотилось и будто всхлипывало в надежде и от облегчения, мы расходимся. Где-то в доме загремела, переворачиваясь мебель. Злость на лице Джимбали сменилась испугом. Она скакнула Коррелоу, И схватила ее поперек талии, приставила пилу к ее животу и попятилась к двери балкона. Нет, закричала Хатин, а в комнату ворвался Джейс. Что за Джейс? Стереги его и его, обоих, Хатин лихорадочно указала сперва на от ужаса Ларша, а после на перепуганного Ритербита и метнулась за Джимболи. Вылетела на балкон, пусто. Вниз на улицу вели деревянные ступень. Хатин, хотя и была в шляпе, свирепый ливень и серая пелена падающего неба ослепили ее, оглушили. Мимо, со скарбом на спине, в поисках укрытия проносились латочники. Улица превратилась в мутный красноватый суп, который пенился и вскипал. И где же после этого безумия искать Джимбели и Арилоу? К Джейзу Хатин вернулась опустошенной, сообщила, что не сумела найти ни Джимболи, ни Арилоу. Он выслушал ее, не перебивая. Так зачем оставлять жизнь этому человеку? спросил он потом, указывая взглядом на Ларша. Пока что он нужен, устало ответила Хатин. А еще я обещала сохранить ему жизнь, добавила она про себя. Но, Плесунье, я поклялась убить предателя. О, сейчас я не могу об этом думать. Да, пока у них имелись другие дела. Ферата, которого Джейс оставил лежать без сознания на полу мастерской, нужно было привести в чувство и сообщить, что он в своих надеждах найти мать живой жестоко обманулся. По настоянию Хатин, они быстро обыскали дом, а после поднялись на чердак и нашли там четырех голубей на насесте. «Заберем их, и Джимбели какое-то время не сможет связаться с хозяевами», — объяснила Хатин. Если верить Томки, ее собственные голуби разлетелись, когда толпа сломала погремушку мертвых. Во дворец они возвращались невеселые. На теле и в душе Феррата алели раны. Смотреть в глаза он никому не мог. Ларш вздрагивал всякий раз, как кто-то радостно приветствовал его, господин мастер. Заработанная таким трудом слава ускользала из его хватки. Хатин беспокойно подергивалась, глаза заволокло слезами, а в кармане яростно трепетала мерцунка. Как ни странно... Утешить ее попытался Джейс. Скоро мы узнаем от Джимбели, пробормотал он. Она не посмеет причинить вред Орелоу, иначе ты выпустишь птицу. Далеко она тоже не уйдет, ведь тогда лишится души. Значит и Орелоу тоже далеко не уйдет. Оказалось, он был прав наполовину. Новости от Джимбели с Орелоу, пришедшие по утру, были даже хуже, чем опасалась Хатин. Историю возмездию сообщил Том Ки, у которого казалось уши в каждом лагере и переулке. Не выпуская Орелоу, Джимболи бежала на окраину, где торговцы, шедшие по обсидиановому тракту, вставали лагерем среди хижин, в ожидании, когда камнелом хоть сколько-нибудь умиротворится. Джимболи неожиданно столкнулась с тем пареньком, Бьюлисом, которого обманом заставила вести бунтовщиков ко дворцу. Он и два его друга только обрадовались второму шансу поквитаться с ведьмой Мерцункой. В надежде обрести союзников, Джимболи кинулась к ближайшему отряду головорезов, но те оказались ловчими из гиблого города. Они не обращали внимания на ее просьбы, пока Джимболи не крикнула, что шла отдать им хитроплетунью. Тут уж в них чудесным образом воспрянул благородный дух. Когда они прогнали Бьюлиса и его дружков, Джимболи, похоже, пошла на попятную и отказалась отдавать Орелоу, пояснил Том Ки. Но ловчих провести не удалось. Джимболи получила благодарность и немного денег а ловчие пошли в свояси никого не слушая и так и не узнав, что пойманная хитроплетунья вообще-то из резерва. «Хитроплетунья? были так и сказала, просто хитроплетунья?» — нахмурился Джейс. «Это уже кое-что. Орелоу, может, и угодила в лапы охотников за головами, но они хотя бы не знают, кто им попался». «Узнают», — ответила Хатин, переживая горькую смесь рвения и беспомощности. «Даже если не сразу и не сами, то когда вернутся в гиблый город?» Минхард Прокс ее помнит. «Надо отправляться за ловчими, спасать Арилоу». «Томкий говорит, что в отряде больше дюжины человек, они вооружены до зубов», — невозмутимо ответил Джейс. За ними надо посылать много мстителей, слишком много, чтобы идти незаметно. К тому же у Ловчих день форы, и они могут перемещаться, не скрываясь. На дорогах столько постов и проверок, что нам придется делать огромные крюки, идти ночью, таиться в канавах». Хатин повесила голову, однако «нам», произнесенная Джейзом, очень ее тронула. Должно быть, он готов был без раздумий стать частью этой опасной миссии, если в ней появится необходимость. «Догнать их, перехватить на пути к гиблому городу надежды нет», — продолжил Джейс. «К тому же там все постоянно ждут нападения. На каждом шагу у людей проверяют зубы. Если бы все обстояло иначе...» он обвел товарищей взглядом, в котором угадывался намек на сожаление, то, думаю, половина из нас уже была бы в гиблом городе, пытаясь вызволить пленников с этой фермы-убежища. Или охотясь на Минхарда Прокса, дабы помочь Хатин завершить ее путь. Хатин сделалась дурно, Джейс говорил чистую правду, ей предстоял жуткий выбор. Она могла продолжать колебаться в нерешительности, пока Ореллоу уводят все дальше от нее и все ближе к гиблому городу или отправить половину возмездия на верную смерть. Но тут, совсем неожиданно, в мозгу, как маленький дракончик из яйца, проклюнулся хитроумный план. Какое-то время она могла только стоять неподвижно, разглядывая идею со всех углов, мысленно ощупывая и проверяя на прочность. Наконец, Хатин заискивающе обратилась к Том-Ки. эм том Том-Ки!» Она застенчиво взглянула на него и зашептала на ухо о том, что придумала. У Томки даже рот раскрылся. «Плесунья!» — придя в себя, воскликнул он. «У Хатин есть идея!» Хатин сглотнула и под взглядами возмездия по коже у нее побежали мурашки. «Если я права, — медленно начала Хатин, — то возмездие все-таки может отправиться следом за ловчими, все разом или столько людей, сколько нам будет нужно, среди белой дня, по дороге, и никто их не задержит, даже не попытается. Поступить надо вот как». Градоначальник отправит заместителя поговорить с посланником из гиблого города, с тем, который дожидается ответа на запрос от господина Прокса, и... Она сделала глубокий вдох. Заместитель пообещает ответить в точности с запросом отправить резерв на ферму убежища, Когда увидят, что большой отряд людей губернатора отправляется в путь, во всеоружии, конвоем, то никто и не удивится. Вот только сопровождать они будут не резерв, а нас.